Глава двадцать 27. Младший капрал Эндрю Райт стоял на пирсе Куахуа, курил и мрачно, взирал на гавань перл харбора Перед его затуманенным взором маячил остров Форт, расположенный посреди гавани. Величавые силуэты американских линкоров мерно покачивались на мелкой волне, пришвартованные к большим бетонным столбам, торчавшим из-под воды в линкорном ряду у восточного побережья острова Форт. Эндрю видел, как на взлетной полосе Форт готовит к вылету летающую лодку Каталина. Увидев это, младший капрал скривился и грубо выругался. «Черт, в все из-за них, ожесточенно подумал Рэтни, невольно прищуриваясь. Именно из-за одного из этих летчиков, летавших вот на таких Каталинах, его вчера бросила девушка. Саля, очаровательная пышнотелая брюнетка, ушла к молодому лейтенантику из Слотских ВВС. Вроде бы этот гад служил на авиабазе на острове Форт. Чёрт авиаторы. Но почему все самые красивые девушки достаются им? Вот же гадство, подумал Эндрю Райт, поглядев на свои наручные часы. «Семь часов двадцать восемь минут. И что мне теперь делать? Вчера вечером он получил увольнительную, чтобы провести ночь с субботы и воскресный день вместе с Салли. Но когда он пришёл к её дому, то Салли не было дома. А её мамаша, открывшая дверь прямо с порога, огорошила младшего капрала новостью о том, что у Салли теперь новый ухажёр, и захлопнула дверь перед носом Эндрю. Всю ночь он заливал горе в барах Ганалулу. К утру он как-то умудрился добраться на пирс Куахуа, не попавшись на глаза патрулям военной полиции. Зачем он сюда пришел, Эндрю не знал. Может, хотел найти того лейтенанта и набить ему морду, а может быть, шел к гавани, чтобы утопиться с горя. Алкогольные пары немного развеялись, и вот теперь он стоял у края пирса и просто курил, глядя на остров Форт, где сейчас должен был находиться его обидчик. Вообще-то Эндрю не любил напиваться. Так, пару кружечек пива для настроения. Но сейчас повод был очень даже серьезным. как и неделю назад, когда начались чистки среди военнослужащих. Многих хороших парней тогда арестовали только за то, что они были выходцами из южных штатов. Вот тогда-то и арестовали его лучшего друга Гордона Миллера. Всех арестованных погрузили на 8 транспортных кораблей и отправили в США в Сан-Диего. Все это было таким диким, Эндрю Райт всегда считал, что он живет в самой демократической стране в мире и гордился этим. Но недавние события в его родных Соединенных Штатах Америки очень сильно поколебали эту гордость. Его вера в великую американскую демократию, о которой на всех углах твердили политики-газетчики, дала большую трещину. Сначала всю страну потрясло жестокое убийство президента Рузвельта, а потом очередным шоком стало восстание на юге США. Из небытия вновь возник кровавый призрак Конфедерации, который уже один раз была побеждена в кровопролитной гражданской войне. И вот теперь проклятые южане опять подняли свои мрачные знамёны и устроили очередной мятеж. Поговаривали, что именно южане и убили Рузвельта. При этом они использовали пушку и три пулемета. Да, именно так было написано в газетах. Как человек военный Эндрю Райт не понимал, как убийцам президента удалось незаметно привести к месту покушения посреди города такое количество оружия. Особенно его удивила пушка. Если пулемет легко можно спрятать в кузове грузовика или в салоне большого легкового автомобиля, То пушка — Тупушка-тепушка, её так просто не спрячешь. А потом в самой демократической стране мира начали твориться совсем непонятные вещи. По всей Америке вдруг начались чистки среди военнослужащих. Людей, невзирая взирая на чины, звания и заслуги, арестовывали и сажали специально созданные концлагеря. Что там творилось в этих лагерях, никто не знал. Все газеты почему-то об этом умалчивали. Эти события младшему капралу Райту почему-то напомнили то, что происходило пару лет назад в СССР. Тогда Сталин начал репрессии против своих военных, американские газеты смаковали кровавые подробности, обливая грязью страну советов и ее вождя, называя Сталина кровавым тираном и душителем свободы. Эндрю тогда еще искренне радовался, что он живет в свободной демократической стране, где ничего подобного случиться не может. И вот теперь что-то в американской демократии пошло не так. Газеты пытались обосновывать такие меры принятые правительством, но им уже никто не верил. В душах простых американцев поселились страх и чувство того, что их коварно обманули. Моральный дух вооруженных сил США резко упал. Эндрю Райту повезло, что он был стопроцентным Янке из Чикаго. Поэтому вал арестов его не коснулся, но все это оставило самое неприятное воспоминание у бравого младшего капрала морской пехоты США. Внезапно какой-то посторонний громкий звук привлёк его внимание. Эндрю Райт бросил ленивый взгляд в сторону источника звука и оживился. Небо над Пёрл-Харбором заполонили многочисленные самолеты. Неужели летуны сегодня в воскресенье с утра пораньше решили устроить свои учения? Странно. Обычно большинство военнослужащих в Пёрл-Харборе по субботам и воскресеньям давали увольнительные, которые они проводили, гуляя в Гналулу. В воскресенье на американских кораблях оставалось примерно 30% личного состава. Остальные же предавались отдыху и пьяному разгулу. При этом в Пёрле и Гоналулу даже произошли несколько инцидентов со стрельбой с участием военнослужащих. Адмирал Эдвард Хазбенд Кимл, бывший в данный момент командующим Тихоокеанским флотом США, даже издал специальный приказ, запрещавший американским военнослужащим брать с собой увольнительное свое табельное оружие. А тут вдруг летчики затеяли полёты над гаванью. Младший Капрал удивленно покачал головой, не понимая, что же его так зацепило в этой картине. И только когда над его головой серёвом пронеслись восемь самолетов с подвешенным под брюхом торпедами, Эндрю Райт понял, что его так смущало. Все эти самолеты были не американскими. Окрашенные в непривычный белый цвет эти неизвестные самолеты несли на своих крыльях и фузеляжах знаки, различать от них ВВС США. Просто большие красные круги. Американский морпех начал лихорадочно вспоминать, у какой же страны вот такие странные знаки. Что-то знакомо. Как нам там говорили на занятиях французы, испанцы? Нет, все не то. Вот оно, японский ВВС. Точно. Но что японцы делают на нашей военно-морской базе? Как бы отвечая на его вопрос, японские торпедоносцы практически одновременно сбросили в воду свои торпеды. Эндрю все еще не веря своим глазам, смотрел на развернувшуюся перед ним картину. Торпеды, оставляя пенные следы на воде, резво помчались к стоявшим возле форда американским дредноутам. Наконец они врезались в борта кораблей, вызвав грохот и большие столбы воды. С интервалом в 2-3 секунды японские торпеды детонировали, попадая ниже втерлиний линкоров США. Стоявший в линкорном ряду плавучий рембази Вистал также достал с две торпеды. Прогремевшие взрывы заставили младшего капрала Эндрю Райта непроизвольно вздрогнуть и разинуть рот. Недокуренная сигарета повисла на его губе, но американец этого даже не заметил. Линкоры Калифорнии, Невада, Аклахомы и Вест-Вирджинии получили по нескольку торпедных попаданий, и окутались дымом. На Вистале начал разгораться неслабый пожар. Некоторые линейные корабли США были попарно пришвартованными к бетонным колоннам линкорного ряда, и поэтому они не пострадали от пущенных японскими самолетами торпед. Так Мэриленд прикрыла своим телом Аклахому. Теннесси закрыла своим корпусом Вест-Вирджинию. А горизон ударил только одна торпеда в корму, которая не была прикрыта плавучий рембазы вистал. Тем временем вражеские торпедоносцы, летевшие низко над водой, приблизились к пораженным линкорам и сделали эффектную горку, пролетев прямо над их надстройками. Внезапно внимание Райта привлекли звуки новых взрывов. Он затравально оглянулся по сторонам и невольно выругался. Картина, открывшаяся перед его взором, поражала воображение своей нереальностью. Эндрю даже щепнул себя, чтобы проверить, не спит ли он. На острове Форт вспухали огненно черные клубы взрывов. Что-то довольно сильно разгоралось за островом. Может, так горели ангары с самолетами? Эндрю вспомнил, что видел вчера там у западного побережья Форда авианосец Enterprise, стоявший в авианосном ряду рядом с крейсером Detroit и старым линкором «Юта», который флот использовал в качестве корабля-мишени. Видимо, какой-то из этих невидимых сейчас кораблей начинал разгораться густым черным дымом. Младший капрал увидел многочисленные японские самолеты, пикирующие на взлетную полосу авиабазы Форт. На острове то тут, то там появлялись грибки разрывов, сметающие стоявшими плотными рядами американские гидросамолеты. Другие японские самолеты расстреливали из своих пулеметов, покачивающиеся у берега летающие лодки Каталина. Новый взрывы, раздавшиеся слева, заставили Эндрю развернуться. Он увидел, как очередной пикирующий бомбардировщик, окрашенный в белый цвет, Вразил сброшенным бомбой крейсер Новый Орлеан, стоявший у пристани. Японские пикировщики, как заведённый по очереди, ныряли вниз, сбрасывая свои смертоносные подарки на американские корабли в районе доков. Несколько крейсеров и других более мелких кораблей уже горели. На базе субмарин, расположенной левее, также зверствовали японские пикировщики. Они пускали ракеты и сбрасывали бомбы на стоявший у пирса американские субмарины. Внезапно за спиной младшего капрала прогремел особенно сильный взрыв, заставив его присесть. Он ошеломленно обернулся и увидел поистине апокалиптическое зрелище. Линейный корабль ВМС США Мэриленд превратился в груду горящих обломков. Взрыв боезапаса разорвал корпус могучего дредноута в районе башни номер три. Огненный столб гигантского взрыва медленно оседал, распадаясь на множество мелких пожаров. Даже такой несведущий в морском деле человек, как младший капрал морской пехоты США Эндрю Райт, понял, что этому могучему исполину пришел конец. Мэриленд даже не спасло то, что он стоял во втором ряду. От японских торпед его защитила Оклахома, а вот от бомб ничто не смогло закрыть. Младший капрал Райт не знал, что только что он стал свидетелем применения новейшего японского оружия, именно управляемой бронебойной ракеты кисло 48 Тадороки. На его глазах поразила Мэриленд Бог мой, там же люди, пробормотал потрясённый американец. Он знал, что экипаж Линкора составляет тысячи человек. Один пьяный матросик с горизоны как-то выдал такую вот цифру и Эндрю её запомнил. Конечно, сегодня воскресенье, многие моряки ушли в увольнение на берег, но кто-то же там на кораблях остался, и вот сейчас они там все погибают. Внезапно Эндрю ослепила вспышка нового взрыва. Когда он проморгался, то увидел, что на теннеси стал разгораться большой пожар. Этот отстоявшего во втором ряду американский дредноут только что схлопотал еще одну кистос 148, которая, пробив бронированную палубу, разорвалась возле корабельной цистерны с топливом. Вспыхнувший пожар мгновенно охватил почти половину пораженного корабля, при этом из разбитой цистерны начало вытекать корабельное топливо, которое стало гореть уже на поверхности воды, угрожая поджечь стоявшие рядом корабли. Через некоторое время в горизонту, также пришвартованную во втором ряду, ударили сразу две управляемые ракеты, вызвав тем самым пожары и взрывы. Рев приближающихся самолетов заставил младш-капрала Райтера распростаться на бетоне пирса и замереть. Очередные восемь японских торпедоносцев заходили на цель над его головой. Вот они, действуя как на учениях, сбросили в воду свои торпеды, рванувшиеся в сторону израненных американских линкоров. Новые взрывы у бортов стальных титанов уже были довольно привычным зрелищем и не пугали нашего героя. Больше всего его сейчас мучил вопрос: почему чёрт побери никто не стреляет по японцам? И где наши самолеты? Звук мотора очередного японского самолета привлек внимание Эндрю. Японцы летел прямо на него. Бомбы или торпеды на этом самолете не было видно. Наверное, он уже успел сбросить свой груз на корабли, стоявшие в доках на противоположной стороне юго-восточного затона. Внезапно на крыльях приближающегося самолета заплясали белые огоньки, и Райт услышал стрёкот крупнокалиберных пулеметов. Что-то горячее сильно ударило младшёк Апрала Эндрю Райта в грудь и отбросило на бетон пирса. Сквозь красную пелену он увидел, как японский самолет, атаковавший его, белые молнии промелькнул в небе над ним. "Бог мой, как глупо все вышло", подумал Эндрю, и тьма со скоростью цунами затопила его сознание.